В родную академию я вернулся, огрушённый милитарным бедламом Колчака и обогащённый новыми прогнозами будущего от Ефреитара Попеля. В кармане у меня лежала благодарность командира интендантского взвода и искорёженный танковыми митраками значок 10 боевых вылетов. Взял на память из металлолома, подлежащего списанию, Пётр Конродович Грюневальд вывел в моей зачётке каллиграфическое удовлитворительно, на чём Сессия для меня благополучно завершилась. Это событие мы отметили грандиозной попойкой. По иронии судьбы в тот же день на лей героев появилась доска с фамилиями ребят, которые на нашу попойку не попали. Это был прекрасный повод упражняться в чёрном юморе, но всем этим поводам от чего-то пренебрегли. А ещё через 2 дня Нам выпровели законный месячный отпуск, и академия пустила. Одним из первых на большую землю урвал Коля. Он гречо зазывал меня в гости, но я был непреклонен. Нет, спасибо, нет. В другой раз, спасибо, очень тронут, нет, не могу, нет, нет, нет. Коля обиделся. В самом деле, на борту трёх святителей я клятвенно обещал ему, что если только нам суждено живым вернуться из системы Драмодёра, мы вместе облетим Европу, налетаяй дачи его родителей, потанцуем девчонок и поедим водки. Вы, чакра радикально изменили мои виды на будущее. Мне нужна была Исса, а не летающие дачи колен их родителей. Обиделся, чёрт с ним. С такими мыслями я переступил порог кабинета Федюнина. Чтобы мы с сысы сделались женихом и невестой, требовалось всего лишь оценить мою иронию, подать документы в конкордианский комитет по делам личности. Но ситуация осложнялась тем, что жених, то есть я, был гражданином Объединённых Наций, да вдобавок ещё и военнослужащим. Я был обязан получить письменное разрешение командира факультета Фёдунина, завизировать его у начальника академии Туровского, затем собрать массу справок и выписок в нашей канцелярии, а потом уже двигать пакет документов через Министерство внешних сношений дальше в Конкордию. После этого комитет по делам личности, получив второй пакет документов отыссы, заводил на нас папочку, может электронную, а может и обычную на липучках. объявлял нас с женихом и невестой и назначал испытательный срок в полтора года. Но даже положительные решения конкордианских бюрократов немного бы для меня значило без возможности видеть Иссу и держать её руки в своих ладонях. Конечно, любовь через световые года дьявольски романтичная штука. Но если читатели оморного трэша потребляют романтику пипеткой и чайной ложечкой, То пилоты истребительной авиации ежедневно жрут её из корыта черпаком и совковой лопатой, а потом, проносясь на раскалённом истребителе над ледяными горами Заполярья, вываливаясь в полуобморок из кабины к горынычу в объятиях плоских врачей, пилотам хочется грубого ржаного хлеба. Вот так. Жевать ржаной хлеб с вареньем за одним столом с сысый и танцевать с ней под заторможённую музыку. Издерможённо прикасаться губами к её губам, а посылать воздушные поцелуйчики далёкой звёздочке, возле которой кружится планета, где тоскует в одиночестве любимая это удел мужественных хлюпиков из эпоса колонизации. Подобные мысли казались мне крутыми и циничными. Можете смеяться над наивным Ромео, но о том, чтобы сделать это с ней по-взрослому, я вообще не думал. Итак, при первой же возможности я хотел всеми правдами и неправдами добиться мне очередного отпуска и полететь прямиком на Вертрагну в гости к Исси. Но для такого дальнего путешествия требовались деньги, которые ещё предстояло заработать. И в этом тоже мне мог помочь Видюнин и никто другой. Что же? Ничего не имею против, сказал капитан. Ты парень боевитый, герой на Атара и так далее. Подпишу тебе любую характеристику, только сочинять её сам будешь. У меня с Краснобайском Туга, а уж работы на новой земле хоть отбавляй. И на морском терминале, и здесь в академии, и, конечно, в космопорту. Самая простая работа у нас, но платят больше всего в Колчике. Там крупная модернизация началась, каждый работник на вес золота. Сам понимаешь. гражданских со стороны привлекать нельзя, строй батальёнов на всех не напасёшься. Спасибо, товарищ капиранг, хочу в космопорт. Ну и чудно. Пойдёшь прямиком к суперинтенданту Колчека. Он с тобой разовый контракт оформит. Хорошо, товарищ капиранг. А моё заявление насчёт невесты? Ах, да. Заявление. Федюнин поглядел в окно. Скажи. Пушкин. Откуда такая странная идея? жениться на офицере конкордии. Но началось. Ктотчевый больше всего боялся. Я с трудом выдавил. У нас любовь за 5 дней или сколько вы там на курорте вместе крутились? Так точно. Но у нас всё очень серьёзно, товарищ капитан. Серьёзно или несерьёзно, Пушкин? Федорин хлопнул ладонью по столу. Но дать разрешение я тебе не могу. Но почему, товарищ Капиранг? Я твой командир, а ты подчинённый. Отчитываться перед тобой я не обязан. Более того, ты не имеешь права требовать от меня отчёта в моих решениях. Если бы Федюнин просто сказал: "А иди ты на" и развернулся бы и вышел, честное слово. Но именно потому, что он счёл нужным столь пространно напомнить мне о субординации, я почему-то решил, что ещё не всё потеряно. Помидижи, мы действительно любим друг друга. Жаль, что вы не видели Иссу. Вы бы меня сразу поняли. Я не смогу жить без неё, понимаете? Товарищ капитан первого ранга, я вас умоляю. Голос мой дрогнул. Да, я сам себе был противен. Мне только расплакаться у Федунина в кабинете не хватало. Когда я патетически воскликнул: "Умоляю!", от моего чувства собственного достоинства осталось мокрое место. Но бывают такие обстоятельства, когда надо наплевать на достоинство, на честь, на воспитание. Это банальнейшая вещь, я признаю, но тот, кто любил по-настоящему, воздержится от насмешки над несчастным кадетом Пушкиным. Не раскисай, сказал Фёдонин почти дружелюбно. Если бы всё было в порядке, я бы, конечно, разрешил, но ваш брак не имеет будущего, поэтому настоятельно рекомендую тебе забыть эту из сугор как дурной сон. Я не очень хорошо соображал, но уловив, что капитан к чему-то недоговаривает, встряпенулся. Что значит не имеет будущего? Это уж нам решать. Нет, Пушкин. Это решаете не вы, не я и даже не контр-адмирал Туровский. Отношения с Конкордией могут испортиться в любую минуту и испортиться так сильно, что ты себе даже и представить не можешь. Не понимаю. Терпение Федюнину лопнуло. А тебя никто и не просит понимать. Свободен кругом. Марш.